Глава пятьдесят пятая. Только сейчас я поняла, о чем спрашивала Малая. Те эмоции, которые возникают у меня, когда Амир рядом, не спутать ни с доверием, ни с уважением, ни с желанием общаться с человеком, который наполняет тебя мыслями, двигает к достижению целей, эмоции настолько новые и взрослые, что немного пугают меня. Если бы сейчас рядом со мной были мама и сестры. Я бы поделилась с ними, и всё стало бы ясно понятно. Но вокруг меня нет друзей. Ты долго в комнату заглядывает сама Лилия. Прости, задумалась, прихрамывая, иду на выход. Что с тобой? шептит мне в спину. Старая травма. Прости. Прошу прощения у девочки за больную ногу, так же как Белла Свон из Сумерек просила прощения у вампиров за собственную кровь, пролитую в их доме. Стой здесь, приказывает мне девчонка и исчезает в дебрях длинного коридора. Возвращается через 2 минуты с ярким тюбиком в руках. Мажь ногу. Бабушка так делает. Через 5 минут боль как рукой снимает. Спасибо, милая, ласково смотрю на девочку. Не для тебя стараюсь, огрызается на меня, смотрит колючкой. Сегодня дядя Назар приезжает. Бабушка хочет встретить старшего сына, как положено. Надо готовить много. Ты будешь лапшу кромсать. Понимаю. Вот значит как. Малявка решила вылечить меня, чтобы использовать на нашу гель на больную ногу втираю. Облегчение приходит через мгновение. Отдаю тюбец девочке и под конвоем иду на кухню. Сегодня увижу брата Амира. Интересно, где сам Амир? Заходим на кухню. Здесь уже полным ходом идут работы. Камила колдует над плитой. В кастрюльках что-то урчит, жарится, варится, парится. Женщина в платке сейчас больше похожа на ведьму, колдующую над зеленью. Усмехаюсь с сравнением. Она бросает на меня жесткий взгляд. Я тут же напрягаюсь, вся сжимаюсь в пружинку. Лейла, накорми мачеху. Внезапно подобревшим голосом приказывает внучке. Сажусь за стол рядом с Зихрой и Зухрой, играющими с малюсеньким куском теста. Ешь. Передо мной ставят тарелку с мясом и картошкой. Я не ем тяжёлую пищу по утрам, шепчу я едва слышно. Маржа, русская, шепчет Камилла, глядит на меня так странно, будто хочет вывернуть наизнанку. Что она сказала, спрашиваю малышек. Чтобы ты всё съела до последнего куска мяса, пока не поправишься, чтобы родить Амиру здоровых мальчиков-наследников. Будешь так питаться, переводит мне Лиля. Так много сказала? Это что-то типа одного китайского иероглифа, обозначающего целое предложение. Да, ухмыляется Лиля. Запихиваю в себя мясное блюдо, запиваю чаем с мёдом. Гляжу на двойняшек, пытающихся чего-нибудь слепить из теста. У них ничего не выходит. Девочки явно расстроены. На автомате беру кусок теста из рук, леплю колобка, с глазками, ножками, ручками. Обе счастливо смеются. Чем привлекают к нам внимание Лили и Камилы, стоящих спиной к столу? Я так понимаю, ты поела? Свекровь дарит грозный взгляд. Бери сь за лапшу. С ужасом смотрю на огромный кусок теста и шаблон. Малюсенькие тоненькие полоски лапши, нарезанные Камиллой. Я так не смогу, у меня не получится. Чуть не плачу. А ты смоги. Иначе, а позоришь Амира перед старшим братом.